Глава 30. Когда Амин проснулся, за окном всё ещё светило солнце, хотя ему казалось, что он проспал не меньше десяти часов. Тело немного ломило от непривычно мягкой постели. Из-за прикрытой двери доносился звук работающего телевизора. Парень замялся у входа на кухню. Его новые знакомые оказались довольно приветливыми, Но он всё равно смущался и не знал, как себя вести при них, о чём говорить. Но не стоять же в коридоре. Амин толкнул дверь, и та коротко скрипнула. «Доброе утро. Я как раз собиралась тебя будить», — поприветствовала гостья Диана. «Привет. Я слишком долго спал?» «Немного меньше суток», — пожала плечами Ди. «Но дело не в этом. Макс звонил». Сказал, что у нас мало времени. «Мало? Для чего?» Амин непонимающе захлопал ресницами. На лице Дианы мелькнуло раздражение, и она быстро проговорила. «Откуда мне знать?» Вероятно, она и сама поняла, что ответила слишком резко и добавила намного мягче. «Макс ничего мне не объяснил. Он просто попросил тебя разбудить. Давай лучше позавтракаем». «Я вафли испекла». Амин молча кивнул. «Тебе чёрный чай или зелёный?» «Чёрный». Диана принялась накрывать на стол, отчего Амину стало неловко. Он не привык, чтобы за ним ухаживали. «Можно вопрос?» спросил он, не столько из интереса, сколько из желания прервать неловкое молчание. Диана угукнула в ответ, и Амин продолжил. «Почему ты веришь ему? Он же должен твою душу забрать!» Девушка из-под посмотрела на собеседника и скептически улыбнулась. Амин ожидал, что она задаст ему аналогичный вопрос про Маргу и уже пожалела о том, что спросил, но Диана не стала переводить разговор. «Я и сама не понимаю». Когда узнала, кто он, была в ужасе. Диана поставила блюдо с вафлями на стол и задумчиво уставилась в стену. Тогда мне казалось, что я больше никогда не захочу его видеть. Но потом... Знаешь, держать в себе тайну о том, что по земле ходят приспешники смерти, оказалось непросто. Я чувствовала необходимость с кем-то поговорить об этом. Оказалось, что кроме него не с кем поэтому уже на следующий день в глубине души надеялась, что он вернётся. Амин внимательно слушал. В этот момент Диана казалась такой открытой и беззащитной. Он прекрасно понимал, о чём она говорит, ведь и сам пережил подобные чувства. «Как-то раз в школе нам рассказывали, что иногда заложники привыкают к тем, кто держит их в плену», — вспомнил Амин. «Да». «Стокгольмский синдром», — подтвердила Диана и налила в кружку кипяток. «Думаешь, у нас тоже он есть?» Девушка пожала плечами. «Думаю, мы просто хотим выжить. Когда Макс пришёл, во мне боролись такие разные чувства. Я хотела от него убежать, прогнать, обнять всё вместе. И вместо этого просто сидела и пряталась в пледе». Она горько усмехнулась. Он, наверное, даже не подозревал, что я чувствовала. Но когда Макс сказал, что есть надежда на спасение, я поняла, что хочу ему верить. Амин с удовольствием откусил кусочек вафли. Оказывается, он очень скучал по нормальной еде. «Значит, Макс... Просто шанс на спасение?» — спросил он, и шумно отхлебнул горячий сладкий чай. «Если бы...» — покачала головой Диана. «Хотелось бы мне ничего к нему не чувствовать». Она вдруг резко встала, браслеты на руке зазвенели. «Не знаю, зачем тебе это говорю. Ну и где он? Зря только торопил. Едва она договорила, как входная дверь щёлкнула. Амин заметил, что по лицу Дианы пробежала тень страха. Но едва на кухню зашёл Макс, она облегчённо выдохнула. «Все в сборе?» «Отлично. Через три часа нам нужно быть в аэропорту». Он похлопал себя по карману толстовки. «Амин, я тебе принёс пару вещей, чтобы ты...» «Как бы сказать...» «В общем, чтобы не выделялся из толпы». «Почему ты называл её Мелик?» — выпалил парень и замер с кружкой в руках. Он не собирался спрашивать об этом, слова вылетели как-то сами собой. Максимилиан шумно вздохнул, потёр небольшой шрам на лице и поморщился, будто раздумывая, что ответить. Ещё раз вздохнул и проговорил. «Я узнал её в те времена, когда она звалась Мелик. Тогда ещё жестокой марги не существовало. У Амина вытянулось лицо» парень не мог взять в толк, о чём говорит Максимилиан, и решился уточнить. «Она была человеком?» Макс отрицательно покачал головой. «Это было почти 200 лет назад, — начал он. — Уже тогда я был связным между русалками и смертью. Души передавала мне одна довольно старая русалка. Её звали тарберта. Амин хотел воскликнуть, что также звали няню Марги — но промолчал и неловко отхлебнул чай. А Макс продолжал. «Она была не такая, как другие русалки. Несмотря на жажду к убийствам, у неё не было ненависти к мужчинам, как у большинства других. Мы неплохо ладили. Торберта приносила души, и ещё пару часов мы болтали и делились новостями из наших миров. Как-то раз она рассказала, что у неё появилась подопечная» по имени Мелик Такая нежная и добрая девушка, что ей никак не удавалось привыкнуть к подводному миру. Торберта удивлялась, как у той вообще получилось переродиться русалкой. Она рассказала историю жизни своей подопечной. Мелик родом из тех стран, где у женщины только одна судьба — стать женой и матерью. Но ей не повезло. Она была шестой дочерью в семье, К тому времени, когда все старшие сёстры были выданы замуж, Мелик уже считалась старой для невесты. Поэтому она продолжала жить в родительском доме и прислуживать им. Жизнь её обещала быть скучной, печальной и однообразной. Хотя это не расстраивало девушку. Ей вполне нравилась такая судьба. Но однажды на рынке Мелик столкнулась с капитаном торгового судна. Красивый, статный. Ему не стоило больших усилий запудрить мозг молодой девушки, не знавшей внимания мужчин. Несколько раз они тайно встречались в самых укромных уголках города. Он заставлял её чувствовать себя особенной, шептал о любви, о том, что сама судьба свела их вместе. Когда пришло время капитана уходить в море, Мелик себе места не находила. Хотя её сердце и принадлежало этому подонку, в глубине души она понимала, что он не вернётся. Поэтому, когда капитан предложил нашей красавице сбежать с ним, она, не раздумывая, согласилась. Первое время на корабле всё шло хорошо. Конечно, Мелик много раз ловил на себе презрительные и похотливые взгляды моряков, но не боялась их. Она была уверена, что любимый — не даст её в обиду. Но вскоре ей пришлось разочароваться. Вдоволь наигравшись, капитан отдал нежное создание на растерзание своей команде. Эти варвары делали с девушкой всё, что приходило в их мерзкие грязные умы. После нескольких дней издевательств ублюдки выбросили мелик за борт. За время пыток и мучений Сердце успело наполниться обидой, ненавистью, злобой и болью. Оно пылало так ярко, что Лорелеи увидели тонущую девушку, забрали её к себе и обратили в русалку. А Торберта стала учителем для новообращенной. Мелик была настолько нежной и доброй, что долгие годы человеческая сущность не покидала её. Несмотря на злость, что жила у неё в душе, она не могла убивать моряков и топить корабли, ведь там не было её обидчиков. Для племени Лорелеи это было так чуждо, что они даже хотели изгнать Мелик. Но Торберта их отговорила. Несмотря на то, что за кротостью и невинностью никто не мог усмотреть убийцу в малышке Мелик, Торберта предсказывала что её подопечная будет удостоена такой славы, какой не было ни у одной русалки. Она стала брать Мелик с собой для передачи душ. Вроде как и с порядками нового мира познакомиться и польза от неё будет. Так я её впервые увидел. Глядя на Мелик, я поверить не мог, что она из племени Лорелеи. Слишком добрая, слишком нежная. Её карие глаза с такой тоской смотрели на берег, что не оставалось сомнений. Обличие русалки для неё скорее наказание, чем благодать. Не представляю, как Торберте удалось усмотреть жестокость в этом святом создании. И всё же старая русалка оказалась права. Однажды Мелик узнала, что в их водах будет проплывать тот самый корабль, капитан которого — так жестоко обошёлся с ней. Это стало моментом её полного преображения. Русалка впервые поднялась на поверхность вместе со всем племенем. Она потопила этот корабль и убила большинство моряков, а капитана взяла в плен. Никто не знает, что она с ним делала, но остались от него рожки да ножки. Амелик... По всей видимости, с того дня взяла себе имя Марга, решив, что больше не может зваться ангелом. Максимилиан закончил и посмотрел на собеседников. В их глазах сверкали слёзы. Амин напряжённо сглотнул, попытавшись придавить вырывающийся комок слёз. «Она не заслужила это всё», — проговорил он дрожащим голосом. «Никто не заслуживает такого» тихо ответила Диана. Макс закатил глаза и раздраженно зарычал. «Заслужила, не заслужила?» «Это произошло. Можете сидеть и жалеть её. А можете, наконец, встать и собраться в дорогу. Марга многое сделала, чтобы спасти тебя», обратился он к Амину. «Я говорю не только о том, что, вопреки всем законам, она привела тебя в бухту. Её проблемы только начинаются». «А если мы не выполним свою часть договора, то все эти усилия были напрасными». Амину было неприятно слышать эти слова. Осознание, что Марга навредила себе из-за него, больно резала где-то под ребрами. Он насупился и кивнул. Тогда Макс перевёл взгляд на Диану. «Ради тебя Марга не сделала ничего, что навредит ей», — сказал он, — и легонько коснулся её руки. Браслеты тут же отозвались весёлым звоном. «Но время работает против нас. Мы должны торопиться. Смерть не будет долго ждать». Диана сжала его пальцы в ответ. Секунду Макс колебался, но всё же робко обнял девушку. Амин заметил, как она напряглась. Он ожидал, что Диана оттолкнёт слугу смерти — но она вдруг прильнула к нему и обняла в ответ. Её ресницы задрожали, и Диана слегка прикусила губу. Максимилиан в ответ прижал девушку крепче, погладил по голове и коснулся щекой её макушки, вдыхая аромат волос. Маленькая кухня наполнилась нежностью двух влюблённых. Кажется, для них — На мгновение исчез весь мир. Амин опустил глаза, чтобы не смущать пару своими взглядами, и молча стал ковырять ладони. «Пора», — прошептал Макс и нехотя отстранился от Дианы. Она только коротко кивнула и вышла из кухни. Через полчаса все трое сели в такси и отправились в аэропорт. Макс почти всю дорогу держал Диану за руку.